В России первый алмаз был найден в 1829 году 14-летним промысловиком Павлом Поповым на Крестовоздвиженском золотом прииске Урала в окрестностях Бисерского завода. А в следующем году нашли аж 26 алмазов. Один из кристаллов был передан путешествовавшему в это время по Уралу профессору А. Гумбольту. Минерал был показан в Петербурге, и на Урал было послано несколько экспедиций. В 1838 году... Алмаз был обнаружен на Кушайском прииске и почти тогда же на Успенском. В 1937 году геологи открыли новый алмазоносный район в Якутии. 21 июня 1954 года Л.А. Попугаева и работающий с ней промывщик Ф. Беликов открыли трубку Зорница а 13 июня 1955 года поисковики нашли трубку «Мир», на которой и заложен город Алмазников. Молодой геолог Лариса Анатольевна Попугаева в 1953 году обследовала русло реки Далдын в Вилюйском районе и устала и села отдохнуть. Взгляд ее упал на камень под ногой Ф. Беликова. Попугаева подняла самоцвет и увидела, что это кимберлит. По указанию Попугаевой рабочие разрыли почву и открыли сплошные выходы алмазоносного кимберлита — Первый алмаз на сибирской платформе найден в 1948 году С.Н. Соколовым, а впервые слово «алмаз» упомянуто в книге Афанасия Никитина нахождение за три моря». Уральские поисковики камня уверяли, что в глубинах гор, богатых самоцветами, живет хозяйка Медной горы, у которой под землей каменные палаты, а стены из дорогих самоцветов, деревья в горе каменные, листья каменные. А на кустах зеленые колокольцы малахитовые, и в каждом колокольце сурмяная звездочка. Трава вокруг тоже каменная, а цветы из камней узорных, и пчелки золотые, точно искорки над теми цветами. Не захочет показать хозяйка горные богатства? Обманут, закружат человека зеленые ящерки, уведет золотой змеей великий полос, но отдельным счастливчиком хозяйка сама помогает находить самоцветы. Случалось как-то заплакать хозяйке? Она эту руку подставила, а слезы кап-кап, и на руке зернышками застывают. Полнехонько горсть, камешки холодные, а рука слишком горячая, как есть живая. Эти уральские легенды, рассказанные уральскими рода и камнезнацами, пересказал в сборнике «Малахитовая шкатулка» писатель Бажов. По другим преданиям, вишнево-красный ивдиалит хибинских тундр являются каплями крови бившегося за свободу вольнолюбивого народа саамов. Черные головки на розовых кристаллах итальянского турмалина выросли в знак траура, когда богач отнял у крестьянского парня найденную им турмалиновую копь. Богач привез машины, разворотил целую гору, но розовых турмалинов с розовой головкой не стало. Вместо них выросли на мохнатых некрасивых турмалинах черные траурные головки, а розовых камней больше не было». А вот как описывает А. А.Е. Ферсман, бал, состоявшийся в 1908 году, который был организован алмазными компаниями, желающими оживить после инфляции рынок камня. Все залы и фойе Большой Оперы заполнены были избранным обществом, сверкали огнями дивные венецианские люстры, блестели пиренейские пестрые мраморы по стенам, нежно светились как бы внутренним огнем перила большой лестницы из алжирского мраморного оникса, По условиям бала единственным камнем должен быть алмаз. Только в сочетании с ним разрешался зеленый изумруд, красный рубин или индийский жемчуг. За самые прекрасные камни предстояло избрать королеву алмазов и в торжественном заключительном шествии пройти перед ней полонезом. Досужие корреспонденты уличных газет описывали самые замечательные платья, ажурные туники звезд полусвета, сверкающие тысячу мелких алмазов, они настойчиво расспрашивали, о происхождении диадемы какой-то графини и тщательно записывали вымышленную историю о колье из коричневых бразильских камней испанской красавицы. Вот историческая парюра, набор драгоценностей из броши, кольца, пряжки и серёг одной работы из одинаковых камней старого французского двора. Неказистые камни Галконды из Старой Индии, но как гармонично поставлены они ювелиром, будто цветочки из тонких зеленых веточек из колумбийского изумруда. Вот букет из разноцветных алмазов, говорят, он принадлежал двору русских царей, цветная фольга подложена под камни, а они на гибких стебельках качаются, переливаются и играют. В бешеном темпе вальса крутятся, вертятся камни, сверкают и гаснут, заливаются радугой света, чтобы померкнуть перед огнем других, то медленные темпы Тангу колышут тихим ручьем бриллиантовое ожерелье, то горит один только камень, как яркая, одинокая мигающая звезда Альтаир. Это только кусочек знаменитого кюль в 80 каратов веса. О, сколько рассказов и преступлений связано с этим камнем, восклицает ученый. И нам еще предстоит ознакомиться с их историями. Бал прошел сказочно, прекрасно, писали газеты. Мы подсчитали, что на балу сверкало не менее 10 тысяч каратов камней на много миллионов золотых долларов. Ферсман А.Е. Воспоминания о камне. Академии наук. СССР 1960 год, страница 124-125. В музеях Московского Кремля можно любоваться богатой коллекцией камней и бриллиантов в прошлом, принадлежавших царской семье и небольшой кучке придворных. На невысокой подставке Тускло отливает золотом шар размером с футбольный мяч, рядом красуются причудливые формы самородки, а чуть подальше выделяются ровными гранями золотые и платиновые бруски. Украшения из золота и серебра, драгоценные камни, уникальное собрание эмали и коллекция золотых монет всех стран, ордена и юбилейные медали, исторические реликвии, и рядом с этим украшения, выполненные из золота, платины и полутора тысяч бриллиантов, стоимость которого 50 миллионов рублей. 3 февраля 1920 года Совет народных комиссаров принял постановление об учреждении Гохрана РСФСР, для централизованного хранения, учета и распределения всех изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. В Настасьинском переулке было выделено специальное здание. Основу гухрана составили на первых порах золотой запас республики и содержимое бриллиантовой комнаты, обнаруженные в 1922 году под оружейной палатой. Когда вскрыли ящики, найденные в комнате, там оказались украшения, принадлежавшие царской семье. Всего около тысячи наименований различных изделий из бриллиантов и золота, часть из которых позднее вошла в алмазный фонд, ставший одним из подразделений Гухрана. Сегодня Гухран основной хранитель и содержатель всех ценностей, которые поступают к нам по различным каналам. Хранятся все драгоценные металлы и камни различного вида, добытые из недр земли в самородках, порошке и в слитках. Хранится и вторичное сырье содержащие определенный процент серебра, золота или платины, хранятся и конфискаты, конфискованные у преступных элементов, ежегодно поступает около сотни найденных кладов. Помещение напоминает собой сейф-комнату размером с многоэтажный дом, за массивной дверью которого на специальных стендах расположены отдельно алмазы, золото, драгоценные изделия, тщательно описанные и упакованы. Все данные вносятся в ВВМ, и в дальнейшем поиск любого изделия можно вести автоматически. Постоянно передавал в Гохран полученные подарки бывший председатель Совета Министров Н. Ирышков имеются вклады от Горбачева и его жены Раиса максимовны были поступления от Андропова и Косыгина, которые стали государственным достоянием, и ни одного вклада не поступило от Брежнева. Ну, не это печалит душу, хотя факт сам по себе печальный, Печалит сообщение в газете «Труд» со ссылкой на ежемесячник Алтайского краисполкома и Краевой организации Союза журналистов «Досье 02» от 14 сентября 1991 года. Вот что сообщалось в газете. В подвалах личного многобашенного дворца Георгадзе были обнаружены сейфы с драгоценными перстнями, серегами, кулонами, ожерельями – а также 8 килограммов бриллиантов и алмазов, 100 золотых слитков, 40 миллионов рублей и 2 миллиона денег в иностранной валюте. Здесь же хранились бесценные сокровища, похищенные из запасников Московского Кремля, Эрмитажа и Исторического музея, полотна Леонардо да Винчи, Рубенса, Вандейка Айвазовского. Примерная стоимость всех ценностей не менее 3 миллиардов рублей. Весь же бюджет страны составляет всего 600 миллиардов, что равняется 200 георгадзе а ведь М. георгадзе был долгое время секретарем президиума верховного повторяю верховного совета ссср так как же низко упала нравственность нашего бывшего верховного на власти если возможны были такие хищения думается это не единственный случай грабежа верховными правителями и потому я горько сочувствую потомкам коим еще и не единожды придется проглатывать горькие пилюли приготовленные их рачительными верховными предками В Гохране есть лаборатория, где мастера высочайшего класса создают уникальные украшения из драгоценных камней и металлов. На выставке Алмазного фонда представлена яблоневая ветка, состоящая из 164 мелких бриллиантов и более 60 изумрудов. Уникальная роза выполнена уже из полутора тысяч бриллиантов, а русское поле содержит 1836 бриллиантов весом на 30 карат. Запасы Гухрана идут в государственную промышленность, а большая часть уникальных исторических реликвий хранится в запасниках из-за отсутствия в музеях выставочных площадей. Во времена Сталина был разработан проект отдельного здания Алмазного фонда в Кремле, а до его постройки отремонтировано несколько кремлевских зданий для переноса в них первых музейных экспонатов. Однако затем бывший первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров, Никита Сергеевич Хрущев круто изменил решение и уже отремонтированные здания распорядился снести, а на их месте построить сегодняшний дворец съездов. Как сейчас помнит трудно поддающийся, сопротивляющийся сносу так называемый третий корпус административного здания. Колотят по главным фасадам чугунные бабы, гулко ухуют, земля и небо, вздрагивает здание 10 дней и ночей, а не сдается, здание не падает. Разрушители даже подумали о взрыве его. Хрущеву с Когановичем было не привыкать взрывать лучшие здания первопристольной, но на одиннадцатый день, беспрерывных ударов, обреченно дрогнул правый угол и по осел на асфальт. Безумие восторжествовало. Шесть древнейших зданий сложили свои кровли перед стильным дворцом. Стоит он, как памятник беззакония и произвола, А музея для показа уникальных сокровищ нет, и неизвестно, когда он появится. Иноземные послы, посещавшие Россию в XVIII веке, писали, что имя овладевал тихий ужас при виде роскошных нарядов царской семьи, сплошь унизанных драгоценными камнями. Так на голове царицы Ирины Годуновой была корона, как стена, зубцами разделенная на 12 башенок, искусно выделанных из рубинов, топазов, алмазов и скатных жемчугов — а по окружности унизанная огромными аметистыми и сапфирами. С обеих сторон не спадали тройные длинные цепи из больших изумрудов. Вся одежда царицы тоже была пышно украшена несметным количеством самоцветов. Известно, что шляпа князя Потемкина-Таврического до такой степени была усеяна бриллиантами, что из-за тяжести владелец не мог надевать ее на голову, и потому адъютант вынужден был носить шляпу князя в руках. На одном из платьев императрицы Елизаветы было нашито столько драгоценных камней, что от их тяжести императрица на балу упала в обморок, а будущей супруге царя Алексея Михайловича пришлось прервать обряд венчания, чтобы освободиться от усыпанного самоцветами наряда, который оказался невесте не под силу. Императрица Екатерина II при игре в карты любила расплачиваться бриллиантами. Как весело играть в бриллианты, это похоже на тысячу и одну ночь восклицала она в одном из писем своему любимцу Григорию Орлову она подарила алмазный наряд стоимостью в миллион рублей. Орлов не остался в долгу и преподнес старице алмаз весом в 189,62 карата на императорский скипетр. Известно, что алмаз зеленовато-голубым отливом Орлов или Амстердам или Лазарев представлял собой обломок весом в 300 каратов. Он был найден в одной из древних индийских копий в начале XVII века и был приобретен Шахджиханом, который распорядился огранить его в виде индийской розы. По преданию, самоцвет долгое время был третьим глазом знаменитой статуи Брахмы в храме Сиренгопатам в штате Майсур, откуда его похитил французский солдат, принявший для проникновения в храм индуистскую веру. Солдат продал камень за две фунтов капитану английского корабля, а тот в свой черед перепродал его торговцу-еврею за 12 тысяч фунтов. По второму преданию самоцвет был украден из трона персидского шаха Надира в 1747 году после гибели шаха. Пройдя через несколько владельцев, алмаз в 1768 году достался армянскому купцу Лазареву и был перепроданным графу Орлову за 400 тысяч рублей с получением при этом дворянской грамоты и пожизненной пенсии в размере двух рублей. Вот как описывал будущий камень Орлов – Впервые увидевший его в Индии знаменитый путешественник Тавернье. Как только я прибыл ко двору в индийской резиденции Джиханабаде, два хранителя драгоценности проводили меня до властелина и после обычного поклона ввели в маленькую комнату в конце зала, в котором властелин сидел на троне и оттуда мог нас видеть. В этой комнате я встретил Акельхана, хранителя-сокровищницы драгоценностей, который, завидев нас, приказал четырем евнухам властелина пойти за драгоценностями. Их принесли на двух больших деревянных блюдах, обитых золотыми листочками и покрытыми специально сделанными маленькими ковриками, один из красного бархата, другой из зеленого с вышивками. Первая вещь, которую акельхан положил мне в руку, был большой алмаз, который представлял собой розу, круглую и весьма высокую с одной стороны». На нижнем ребре имеется небольшая выемка, и в ней маленькая зеркальная поверхность. Вода камня прекрасная, и весит он 319,5 ратистов, что составляет 280 наших карат. Когда Мертимола, предавший своего властелина владетелю Галконды, подарил этот камень шаху отцу Ауренгзеба, камень был в сыром виде и весил 900 ратистов, что составляет 787 четверть у карата причем в камне наблюдалось несколько трещинок. Если бы этот камень попал в Европу, то им бы управились иначе, ибо хотя от него откололи хорошие части, он все же остался бы при большом весе, вместо того, чтобы быть со всех сторон совершенно обточенным. Григорий Орлов преподнес камень императрице Екатерине II, желая вернуть ее прежнюю благосклонность В 1784 году Екатерина повелела вправить алмаз в свой золотой скипетр – который вплоть до падения царизма служил символом государственной власти на официальных приемах. Считают, что этот камень приносит несчастье. Не принес он нового доброго расположения Екатерины II и графу Григорию Орлову, да и вставленный в скипетр высшей царской власти России помог лишить последнее царствование. Гладко отполированная золотая поверхность скипетра перехвачена восемью бриллиантовыми ободками, а ручка, прочеканена канилюрами, усиливающему игру света и тени. Завершается скипетр литым золотым двуглавым орлом, украшенным черной эмалью и бриллиантами. Парадность скипетра в 1784 году была многократно усилена подаренным алмазом, который был вставлен в резную серебряную оправу и укреплен в верхней части державного скипетра. В настоящее время хранится в алмазном фонде Московского Кремля и носит имя Орлова. Тот же тавернье в 1665 году увидел и описал при дворе Аурангзеба алмаз «Великий могол», который представлял собой крупный ограненный розовый камень, весивший 319,5 карат. И хотя дальнейшая судьба этого алмаза неизвестна, однако, судя по описаниям и зарисовкам тавернье, этот камень очень похож на алмаз орлов, только вес его не соответствует весу последнего, Возможно, это два разных камня, но вполне возможно, что один и тот же. Предполагают, что из этого самородка были получены и Кохинор, и Орлов. Оба камня доказывают исследователи ничто иное, как распиленный Великий Могол, весивший первоначально 787,5 карат. Но Дени Дидро в своей энциклопедии в 1756 году изображает Великий Могол в виде островерха и конусообразной розы, тогда как Орлов имеет форму уплощенной полусферы пишет Г. Банк на странице 85 в Мире Самоцветов, Москва, Мир, 1979 год. Однако алмаз орлов огранен в виде высокой розы, что дало академику Ферсману утверждать, что описание таверния относится именно к этому камню. Споры продолжаются. Русские люди считали, что алмаз сообщает людям силу и мужество. В XVII веке его начинают широко использовать в ювелирном искусстве — В 80-х годах этого столетия в мастерских Московского Кремля были выполнены сияющие ослепительным блеском алмазные венцы для царей Ивана и Петра. Ювелиры научились придавать алмазу бриллиантовую огранку, которая максимально выявляла природные свойства камня, его несравненную игру, лучистость и блеск. В числе сокровищ алмазного фонда хранится и еще один из величайших и красивейших в мире алмазов — алмаз-шах. Немного желтоватый с поверхности, величиной в 3 см и весом 88,7 карат, очень чистый и прозрачный, он был найден среди кварцевых галек в долине реки Галконды в Индии, вероятно, свыше 500 лет назад. Он имеет красивую природную форму, и лишь отдельные его грани слегка подшлифованы. Его доставили ко дворцу одного из владетельных князей Ахбаднагара Бурхан Низамшаха, и поместили среди других сокровищ князя в дорогих ларцах, украшенных самоцветами. Обмакивая тонкие палочки в мелкий алмазный порошок, песцы выгравировали филигранными буквами надпись на одной стороне камня «Бурхан Низамшах II. Тысячный год». Тысячный год, по нашему летоисчислению, приходится на 1591. Именно в этот год владыка Северной Индии, Великий Могол, отправил в центральные провинции четыре посольства, желая утвердить свою власть над ними. Через два года послы вернулись с неутешительными известиями и жалкими подарками, центральные провинции покоряться не хотели. Тогда войска великого Акбара силой подчинили себе Ахмаднагар, захватив при этом много драгоценностей, в том числе и уникальный алмаз. Когда же на престол моголов взошел внук Акбара, назвавший себя Шахом Джиханом, властителем мира, На камне вырезается вторая надпись «Сын Джихангершаха, Джиханшах, 1051 год». Через некоторое время, заточив Джиханшаха в темницу, троном и драгоценными камнями короны овладел его сын Ауренгзеп. Сказочную обстановку увидел в 1665 году при дворе его французский путешественник Тавернье. Трон великих моголов, по его описаниям, был украшен ста семью кабашонами красной благородной шпинели, Из коих ни один не весил менее 100 карат. Кроме них таинственным зеленым цветом пылали свыше 160 изумрудов, каждый весом до 60 карат и при огромное количество алмазов. Не только трон, но и балдахин над троном властителя лучился драгоценными камнями, а на стороне, обращенной к прибеженным, в разноцветном камневом украшении таинственно пылал алмаз весом около 90 карат, окруженный рубинами и изумрудами. Алмаз был подвешен так, что властелин, сидящий на троне, все время видел камень перед собой. Этим камнем был исторический шах. Тогда к двум надписям его прибавилась окружающий камень глубокая бороздка, дающая возможность подвешивать камень на шелковой или золотой нити, как талисман. После Аурангзеба камень хранился в Джиханабаде, затем в Индии, пока в 1738 году на Дели не напал персидский шах Надир. Надир перевез алмаз в Персию, и на нем появилась третья художественно выгравированная надпись «Владыка Каджар-Фахт-Алишах, султан, 1242 то есть 1824 год по нашему летоисчислению. 30 января 1829 года в столице Персии Тегеране было совершено убийство русского посла, автора знаменитой комедии «Горе от ума» Александра сергеевич Грибоедова. Русская дипломатия требует жестокого наказания виновных. С желанием у ведь белого царя в Петербург направляется особая депутация во главе с сыном шаха, принцем Хосреф мирзою мирза предлагает во искуплении вины персидского народа перед Россией принять наидрагоценнейшую вещь персидской короны Алмаз-шах. Жизнь одного из величайших русских писателей была приравнена к стоимости камня. Государь не возражал а камни молчат. После торжественного приема алмаз поместили среди других драгоценностей Петербурга в бриллиантовой кладовой Зимнего дворца. С началом мировой войны 1914 года камень переезжает в тайники оружейной палаты в Москву и располагается рядом с короной среди многих тысяч сверкающих индийских бриллиантов, которые находится красный камень Лал, найденный некогда в горах Бадахшана. Перед короной возлежит золотой скипетр со сверкающим алмазом орлов. Сколько крови и слез, сколько несчастья и горя связано с судьбой этого алмаза, столь же прекрасного и сейчас, как и тогда, когда он назывался «морем огня».